Глава восьмая. Инопланетянка. Арсений. Впиваюсь глазами в желтое пятно света фонаря и действительно вижу, как все в своих мыслях по алле идет девчонка. Нереальная. Как инопланетянка для меня, но тем не менее зимнее некуда. Она вообще хоть чуть-чуть осознает, что гулять вечером и при этом выглядеть, как мужская фантазия 18+, под дисклеймером, это такое себе занятие. Хвост высокий, туфли на шпильке, платье узкое. Между нами всего несколько метров. Я сбрасываю скорость в ожидании, что сейчас она поднимет глаза и перед тем, как ступить на проезжую часть, посмотрит по сторонам. Но девушка этого не делает. Мне в глаза бьет ксенон встречки. Испугавшись за свою кусачую фею, газую посильнее успеваю затормозить перед ней. За секунду до того мгновения, когда ее нога оказывается на дороге. «Идиотка!» Сердце взрывается пульсом и начинает клокотать гневом, густо намешанным на страхе. «Эти люди что, совсем с ума посходили? Риск, мать его, должен быть контролируемым!» «Воу! Вот это и резкий!» Совершенно по-своему интерпретирует мои действия друг. «Ну пошли, пообщаемся с виновницей торжества!» «Не отвечаю, потому что весь сосредоточен на своих эмоциях от девчонки!» Почти синхронно мы с Михой выходим из тачки. Я огибаю капот и смотрю, как моя незнакомка поднимается с асфальта. Оступилась? Да на этих каблуках шеи свернуть можно. Захожу на тротуар и, видя в широко распахнутых в глазах новой знакомой панику, пытаюсь разрядить ситуацию. «Привет», — говорю, чуть осмехаясь. «А я тебя нашел. Но неожиданно мои слова имеют совершенно обратный эффект. Девушка пугается еще сильнее и начинает пятиться. Не подходи, Не подходи, говорит надрывным шепотом. А то закричу. Кричи, пожимаю плечами. Здесь все равно никого нет. эй, гей кричу, тролли ее. Помогите, спасите, пожар! Она опасливо оглядывается по сторонам и продолжает отступать. Отойдите в сторону и дайте мне пройти, вздергивает подбородок. Немедленно! Меня задевает эта ее предвзятая реакция. Ведь ничего плохого я не хотел. Она попадает на больное, и моментально расцветает во всей возможной борзоте и желание сделать так, как от меня ожидают. Больно. По-хамски. А если нет, начинаю провоцировать сильнее. «Давай, детка, садись в тачку, подвезу, поговорим. Ты, наверное, извиниться передо мной хочешь?» «И передо мной». Совершенно не к месту и придавая моей реплике скабрёзный смысл, добавляет Михаил. «Я хочу вызвать полицию еще раз», — говорит дрожащим голосом девчонка. «Если вы меня сейчас хоть пальцем тронете, то не сомневайтесь, так и сделаю». «Арс, да, походу ты был прав. Это из-за нее мы просрали триста штук», — угрожающе шипит друг. «Ты вообще понимаешь, что натворила?» «Миха», — обрывая его, но поздно. Девушка на ходу скидывает с ног туфли и выставляет их вперед шпильками, как оружие. «Не подходите!» – вскрикивает. «А то кину!» Я даже не успеваю ничего сообразить, как, пользуясь нашим секундным замешательством, она прямо босиком срывается с места и ныряет в ближайшие кусты. «Миха, давай за ней!» – срабатывает во мне режим охотника, и где-то на подкорке еще страх. «За нее!» «Хрен знает, куда эта дура побежит!» Темень, фонари горят через один. Щелкаю на бегу брелоком сигнализации и разгоняюсь следом за девчонкой. «Шахов!» – кричу другу. «Давай по аллее с другой стороны». Услышав мой голос, эта вредительница оборачивается и припускает еще сильнее. Розовые пятки в капроне сверкают в свете фонарей. Откуда вообще у нее такая скорость? На нехилый разряд по атлетике тянет. хрена себе топят!» Уже метров через сто задыхается Миха. «Курить бросай!» – кричу ему, а сам чувствую, что бегу, в общем-то, тоже на пределе возможностей. «Да блин, вот это косяк! Это вам не лицо на татами мутузить!» «Давай сюда!» – глубоко глотая воздух, тормозит Миха и кивает на узкую, вытоптанную дорожку. «К зеленым семейташкам, скорее всего, бежит. Здесь срежем!» «Давай!» – соглашаюсь, и, пробегая мимо него, даю подзатыльник. «Ускоряйся, ну, сейчас упустим!» «Не упустим!» Пыхтит он, но все-таки догоняет. И оказывается прав. Тропинка выводит нас прямо на детскую площадку перед семиэтажкой. Наша бегунья, немного сбавив темп и продолжая глядываться, приближается к ней со стороны главной дороги. Распускает волосы, потому что хвост совсем растрепался, и взбивает их пальцами, ловя ветер. Меня дергает от картинки. Как красиво распадается каска трусых волос по ее плечам. Срываюсь девчонки на перерез, останавливаясь так, что бежать ей становится некуда. Слева по бордюру припаркованной тачки и огорожена площадка, а справа клумба и небольшой забор. «Попалась!» – хмыкает Миха. «Тихо!» – шикаю на него. «Давай вот сюда». Заходя в темный участок без света фонаря, ждем, когда девчонка подойдет ближе. И когда между нами остается расстояние в длину пары машин, я не выдерживаю и делаю шаг вперед. «Добегалась?» – ревкую. Получается слегка агрессивно из в крови адреналина. «А теперь ты никуда не денешься».